Глава 71. Имаджин. «Заходи!» Тед жестом предлагает мне присаживаться за маленький круглый стол, который стоит у него в кабинете. «Хочешь что-нибудь попить?» Я поднимаю свою чашку, а Эдвард берётся за свою собственную. «Не возражаешь, если я схожу на кухню? Минутку подождёшь?» Он блокирует компьютер, экран гаснет. Я усаживаюсь за стол... и рассматриваю различные постеры с информацией о психическом здоровье, а также белую магнитно-маркерную доску, где прикреплено множество написанных каракулями записок от руководителей разных рангов, неразборчивых блок-схем и нацарапанных напоминалок о встречах. На самом верху висит записка «Кривыми каракулями Ким». «Тед, звонила Флоренс из школы. Срочно позвони ей. 073-458-790-92». Тед возвращается в кабинет с чашкой кофе в одной руке и пакетиком крекеров и шоколадным батончиком в другой. Он ставит кофе на стол рядом со мной, открывает ящик письменного стола и засовывает туда крекеры и шоколадный батончик. «Я без обеда», — пожимает плечами он в виде объяснения. Я пытаюсь улыбнуться, но уверена, что у меня на лице появляется гримаса. Похоже, Эдвард видит, как я напряжена, и устраивается напротив меня, готовый сразу перейти к делу. Я собираюсь силами. Так, он делает глубокий вдох. Я не собираюсь дольше тянуть, Имаджин. Я вызвал тебя сюда, потому что на тебя поступила жалоба. О, проклятие! На самом деле жалоба. «Кто-то из коллектива?» Я снова бросаю взгляд на магнитно-маркерную доску, где висит нацарапанное Ким сообщение. «Жалоба?» «Да, наверное, это слишком сильно сказано. Скорее была высказана обеспокоенность». «Кем-то здесь?» Я не уверена, что хуже. Мысль о том, что кто-то из моих коллег отправился к начальству, или мысль о том, что всё это имеет отношение к сообщению, которое висит на доске». «Нет, я разговаривал с своими коллегами». Эдвард улыбается, словно улыбка может смягчить удар, который он готовится вот-вот нанести. «Я хотел разобраться, имеем ли мы дело с настоящей проблемой. Все сказали, что ты напряженно работаешь, ты добросовестная и аккуратная, и именно это меня и волнует в связи с высказанной обеспокоенностью. Может, ты временами бываешь слишком добросовестной?» «Я не понимаю, как это». «Дело Вэлли Аткинсон. Я этого ожидала, но всё равно воспринимаю слова как нож в сердце. Именно из-за этого я и провалилась в предыдущий раз. Из-за моей страстности. Из-за моей непоколебимой веры в собственную непогрешимость. Позвонивший мне человек сказал, что они не хотят никаких проблем. Я словно слышу самодовольный голос Флоренс Максвелл. «Очевидно, она стала звонить Эдварду, как только я вышла из ее кабинета, пригрозив, что пожалуюсь на нее. Теперь, что бы я ни сказала, это будет звучать как моя обида. Прекрасно сыграно, Флоренс. На самом деле прекрасно». Эдвард продолжает говорить. «Звонивший мне человек посчитал, что мне следует знать про твои укрепляющиеся отношения с Элли Аткинсон. Она...» Этот человек обеспокоен, что ты выходишь за границы профессиональных обязанностей. И, если честно, то так думаю и я после разговора с твоими коллегами. Я впиваюсь ногтями в ладонь, чтобы напомнить себе. Нельзя реагировать, не подумав. Нельзя выходить из себя. Только не в этот раз. Мне следовало надеть эластичный браслет на запястье, как советовал психиатр, как раз перед тем, как выписать мне кучу лекарств, чтобы справиться с нервным срывом. «Дело в том, что всё, сказанное Эдвардом, правильно. Я могу только попытаться минимизировать урон, представить слишком бурной реакцию Флоренс Максвелл. Я просто пыталась выполнять свою работу, — говорю я тихим голосом. Вероятно, я дольше занималась этим делом, чем требуется обычно, но это только из-за того, что, по моему мнению, Элли не получила необходимую ей помощь достаточно быстро». «Я не упоминаю свою странную привязанность к девочке. Не говорю о том, что, несмотря на другие дела, и их немало, я всё равно день и ночь думаю именно об этом». «Мы это ценим», — заявляет Эдвард, «а я задумываюсь, кого он имеет в виду под «мы» — себя и Флоренс Максвелл. Если честно, то нашей команде не помешало бы побольше таких людей, как ты. Но дело в том, что их у нас нет». У нас даже нет пяти положенных по штатному расписанию сотрудников, работающих полный рабочий день, чтобы разбираться с проблемами многочисленных детей и взрослых, которых к нам направляют. К сожалению, это означает, что иногда мы просто не можем посвятить все то время, которое мы бы хотели, отдельным случаем. Мы должны делать то, что можем, а затем перенаправлять их в другие организации, которые обеспечат им положенную помощь. не выходя за рамки протокола». Эдвард подчеркивает последнее слово и одновременно приподнимает брови. Значит, он знает про походы по магазинам. «Но как мне все объяснить? Как я могу объяснить свое ощущение, словно мне было приказано свыше вернуться сюда, в Гонд? Что все случившееся за последний год привело к тому, что я стала помогать одной маленькой девочке?» Никто из других людей в списках дел не играет для меня такой роли. Я даже половину имен сейчас не вспомню. Но ее нельзя оставить там, где она сейчас живет, под опекой этих людей. Вы знаете, что случилось два дня назад? Вы знаете, что сделали дети? Что говорят взрослые, которым мы платим за заботу о ней? Эдвард вздыхает, трёт рукой лицо. «Имаджен, я надеялся, что это не всплывёт. Я надеялся, что ты просто согласишься держаться подальше от этого дела. И на этом вопрос будет исчерпан. Но я в курсе диких обвинений, которые ты выдвинула против Лоренс Максвилл и учителей её школы, одна из которых, к сожалению, умерла несколько недель назад. Я чувствую себя так, словно он только что дал мне пощёчину. Обвинений, которые я выдвинула? «Да. Дети в лесу, колдовство и все такое. Я разговаривал с Флоренс Максвелл, она была очень мила, с большим пониманием отнеслась к делу. Она знает, как ты привязалась к Элли, и уверена, что ты считаешь, будто действуешь в интересах девочки. Однако необходимо прекратить обвинения ее учеников и учителей». «А вы с самой Элли разговаривали? С Сарой Джефферсон? Она была дома, когда я привела Элли». Сара хотела звонить в полицию и позвонила бы, если бы Элли не упросила ее этого не делать. «Я разговаривал с Сарой Джефферсон сегодня утром». Теперь голос Эдварда звучит резче. Он теряет терпение. Она сказала, что дети просто устроили игру в лесу. Элли развлекалась вместе с друзьями, когда внезапно появилась ты и потащила ее домой, представив это так, словно ты ее спасаешь. Сара призналась, что на самом деле хотела звонить в полицию, но Элли умоляла ее этого не делать, чтобы у тебя, Имаджин, не возникло проблем. «Теперь я...» — Эдвард видит выражение моего лица и продолжает говорить дальше. «Я не сомневаюсь, что ты верила, будто действуешь в интересах Элли, когда сбежала с работы. Должен добавить, что объяснив это личными проблемами. «Чтобы броситься ее искать». Но ты должна понимать, ты не можешь бегать за каждой одиннадцатилетней девочкой, которая после школы не пошла прямо домой. Для начала, если ты считала, что ей угрожает опасность, ты должна была позвонить в полицию и не лезть в дело сама. Я открываю и закрываю рот, как выброшенная на берег рыба. Как мне защититься от потока этой лжи? Почему так поступает Сара? Она видела, в каком состоянии была Элли, когда я привела ее домой. Флоренс с ней встречалась. Я качаю головой. Я совершенно точно недооценила вроде бы кроткую и мягкую директрису. «Значит, ты понимаешь мою позицию?» спрашивает Эдвард уже не таким резким тоном. «Понимаю. Я беру свой блокнот и наполовину выпитую чашку. Я пойду собирать вещи. Спасибо, что предоставили мне возможность...» «Какие вещи?» спрашивает Эдвард и хмурится. Я на мгновение выведена из равновесия. Вообще-то их у меня совсем немного. Пальто, кружка, фотография, которую я прикрепила рядом с моим рабочим местом. Я... Я думаю, что ты не поняла. Я не увольняю тебя. Я даже выговор тебе не выношу. Пожалуйста, садись обратно. Он кивает на кресло, с которого я только что встала, и я чувствую облегчение. Эдвард вздыхает, словно внезапно понимает, всё пошло не так. «Прости, если из-за меня у тебя сложилось впечатление, будто это нечто большее, чем неофициальный разговор». Честно говоря, то, что я сказал раньше, — истинная правда. Нам повезло, что ты у нас работаешь. Я знаю, что у тебя большой опыт, который позволяет делать для людей, чьи дела попадают к тебе, гораздо больше, чем можем мы здесь с нашим финансированием и за то время, которое нам выделяется на каждый случай. Но дело в том... что мы ограничены в наших возможностях. Мы не всё можем сделать». Он вздыхает. «А раз уж мы обсуждаем обеспокоенность, которая была высказана, не смотри на меня так, ты знаешь, что я не могу раскрыть детали и сказать, кто это сделал. Я тоже считаю, что ты слишком привязалась к Элли Аткинсон. Я спешу это на то, что эта работа для тебя в новинку, и ты очень хочешь помочь девочке, которой ужасно не повезло в жизни». Конечно, это вызывает восхищение, но мы не можем так продолжать работать дальше. Это дело мешает твоей работе. Например, я знаю, что Люси вчера вместо тебя ходила на региональное совещание, и ей за тебя пришлось дописывать отчет, который ты должна была подготовить для Агентства защиты здоровья. Мне нужно, чтобы ты перенаправила Элли в соответствующие организации и занялась другими своими делами. Я не сомневаюсь, что в нашем отделе дела у тебя пойдут прекрасно после того, как ты приспособишься к работе регионального правительства, и больше у нас не возникнет необходимости для бесед подобного рода. Последнее предложение звучит скорее как предупреждение, чем уточнение моей позиции, но я в любом случае киваю. Ощущение у меня такое, словно мне удалось уклониться от пули. Спасибо, тихо говорю я. «Не за что». Эдвард поворачивается, чтобы разблокировать свой компьютер, и таким образом показывает, что разговор окончен. «Я больше не хочу отрывать тебя от работы. Увидимся на совещании, когда будем обсуждать планы на неделю». Я встаю, но мне в голову ударяет мысль, которая заставляет остановиться. Мне не хочется спугнуть удачу, но... «Эдвард?» Он снова поворачивается ко мне. Выглядит настороженно. «Да». Я на самом деле ценю, что вы ограничились только беседой. И я понимаю всё, что вы сказали про Элли. Я перенаправлю её дальше, как вы и сказали. Но не будете ли вы возражать против последней встречи с ней? Чтобы пояснить ей, что происходит. Её столько раз подводили, что я не хочу, чтобы она считала, будто я взяла и просто её бросила. Лицо Эдварда смягчается. — Конечно, встреться с ней, — отвечает он. — Не вижу здесь никакой проблемы. «Только дай ей чётко понять, что это ваша последняя встреча. Мы не можем спасти всех, и один человек тем более не может», — говорит он. Его слова звучат по-доброму. «Несмотря на то, что нам может этого очень хотеться, не забудь представить подробный отчёт со своими рекомендациями». Я киваю и выхожу из кабинета. У меня такое ощущение, будто я только что участвовала в сражении, хотя почти ничего не говорила. Я знала, что наступит день, когда мне придется отпустить Элли. И теперь мне нужно надеяться, что несчастная девочка поймет, почему я это делаю.